Меня здесь русским именем когда-то нарекли. И, наконец, о том, что м у ч и л о и не давала покоя много лет, и только недавно, кажется, отпустила. А виною всему русская пословица «Где родился, там и сгодился», что жила во мне ядовитой занозой и немым укором. Будем честны, помимо прав юридических, о которых нам так много ныне твердят, Существуют, слава богу, права нравственные, которые сегодня не в чести. Если у меня, человека другой национальности, рожденного в ином крае, в иной традиции, моральное право говорить, а теперь еще и излагать на бумаге все это, непростой вопрос, но с некоторых пор все чаще вспоминаю о том, что в отличие от многих и многих соотечественников моих, Родился еще раз я в возрасте 42 лет, на сей раз для жизни вечной, и произошло это главное событие всей моей жизни в небольшом, но дивном московском храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, п о д в о р е патриарха московского и всея Руси. Случилось, как в известной песне, меня здесь русским именем когда-то нарекли. Так что простите, Христа ради, если что не так. А книга моя подошла к концу, и я благодарен вам. Говорю вам спасибо, спасибо Бог за долготерпение ваше, а ведь это молитва за вас. И, возможно, кто-то из прочитавших ее скажет мысленно спасибо мне, и это будет молитва за меня грешного. Будем прощаться. А жаль, мне было так хорошо с тобой, мой добрый читатель. Азербайджанец бодро скажет «Сагол». что значит «будь здоров». Персиянин нежно пропоет «худа хафиз», что дословно означает «припоручаю Богу». Английское «гудбай» тоже, что и всего доброго. Итальянское «чао» звучанием своим напомнит нам русское «отчаливай». Турок воскликнет «хай де гюле гюле», пожелав напоследок чаще смеяться. р у с с к и е же, расставаясь, промолвит «прощай». словно попросит прощения за обиды, вольные или невольные. Ведь одному Богу ведомо, увидимся ли еще. Расставаться же следует с легким сердцем, чтоб не поминали лихом. Вот и я, прощаясь, прошу вас прощения. За что? Возможно, и за то, что время, потраченное на это чтение, покажется кому-то потерянным зря. И чем смогу тогда оправдаться? Наверное, только репликой одной шекспировской героини «любовью я богаче, чем словами». И разве не случалось порой обидеть человека нечаянно, даже не подозревая об этом? Воистину удивителен язык русский, в нем и прощание сродни молитве. Еще и потому, пока дышу, пою и плачу, и молюсь по-русски, и только так живу, иначе бы не смог, что полночь за полночь, едва уткнусь подушку, меня целует в темную макушку отец благий, пресветлый русский бог. Ирзабеков Фазиль Давут о г л ы святом крещении Василий, май 2006 года.